Город Бьяромов был огромным. Не таков, как Новгород, конечно же, но ничуть не меньше Мурома. Почти полверсты в поперечнике, пятнадцать башен, четверо ворот. Похоже, новые стены появились недавно, и выселок за ними еще не настроили. Хватало пока места и внутри. От холма во все стороны тянулось бескрайние, заснеженное пространство, скрывающие поля. и луга, и реку. Единственным, что разрывало белизну, было бесформенное грязное пятно Нурманского ратного лагеря, окруженного положенными набок телегами. Внутри полоскало ветром около сотни шатров, горели десятки костров. Ход осады, опытному походах ведуну, стал понятен с первого взгляда. Скандинавы выставили дозоры у ворот, Подвели к стене навес, подкопали вал, сложили внизу большую поленницу и подпалили. Сильный огонь выжег клетий, укрепляющие землю и стену над валом, после чего нападающие разрыли угли и сженую землю прорвались внутрь. К каковому моменту Середин и поспел. Рассказать это, понятно, куда проще, нежели сделать... И храбрые викинги наверняка убили на все свои работы никак не меньше месяца и потеряли немало воинов. Но в Скандинавии всегда хватало лишних мужчин. Она и жила-то, прежде всего, торгуя кровью своих воинов. Наемники из этих земель имелись во всех армиях, от Русы до Византии, нередко складывая свои головы по славу десятка золотых, а то и серебряных монет. В самых дальних краях. В лагере Нурманов было шумно, но затевать новый штурм в наползающих сумерках они явно не собирались. Да и нечем им было атаковать. Новую стену теперь опять разрушать нужно, а мечом и топором этого не сделать. Тут огонь требуется. Олег перешел на другую сторону боевого настила. Посмотрел внутрь крепости. Горожане, подтаскивая откуда-то землю, сыпали ее между бревнами наско расколоченного укрепления, наваливали изнутри. Да теперь так просто здесь не прорваться. Пролом уведун приближаться не стал, как бы края стены не обвалились. Повернул в другую сторону и, не выпуская вражеского лагеря из глаз, добрел до соседней башни. Сквозь нее... пробрался на следующий участок стены двинулся дальше остановился на полпути к реке на снегу береговая линия различалась великолепно по множеству причалов уходящих в ровное снежное поле кое где выше причалов лежали перевернутые ладьи, струги и ушкуи дожидающиеся весны да Холмогоры, похожие сейчас, были городом не ремесленным, а торговым, главными воротами Руси в Северные моря. Правда, Середин не был особенно уверен, можно ли отнести Бьярмию к русским княжествам, или она стояла на особицу. До письменных времен это государство, увы, не дожило. Впереди над воротами маячили лучники, и ведун повернул назад, через пустующие башни к пролому. Князь горнет силы понапрасну не распылял, по всему укреплению стражу не выставлял. Понятно же, что на высоченную стену ни кошки человеку не закинуть, ни лестницу к ней не прислонить. А коли так, чего понапрасну воинов утомлять? В опасных местах у ворот и пролома люди за ворогом приглядывают, и хорошо, коли неладное случится, тревогу поднимут. Опять же, ночью никто не воюет. Зато днем отдохнувший ратник двух невыспавшихся стоит. Ночь сгущалась, и вражеский лагерь с грязного пятна на снегу быстро превращался в светлый остров. Среди непроглядной тьмы. Олег остановился, облокотился на стену Между выбирающих чуть вперед заостренных зубцов. Разглядеть что-либо стало уже невозможно, Оставалось надеяться только на слух. Читать заговор на кошачий глаз и звериный слух Ведуну было лень. Не видел смысла. «Эй, воин!» Полушепотом спросили из темноты. «Воин, ты где?» «Здесь я. Кто там?» «Князь повелел на посту тебя сменить, ратник. На пир кличет». Человек подошел ближе, и во мраке наконец-то удалось различить мальчишеское лицо. «Все правильно. Заорать, если что, может, и ребенок. А крепкие воины ночью должны спать». Найти место пирушки труда не составляло. Единственное светлое место в городе. А вот искать свой мешок Олегу пришлось практически на ощупь. Улица стояла тихо и пустой. Добравшись до срубленного у реки Детинца, Бедун постучал в ворота, был пропущен в калитку и оказался словно посреди светлого дня. Пять огромных полыхающих костров, Заливали небольшой двор светом и теплом. «Иди сюда, мой новый дружинник!» Поднял кубок конязь сидящий на бревне между двух костров, В окружении старших воинов. Старших в смысле по возрасту. На вид им было лет по пятьдесят. Лысые и бородатые, крупнотелые, В грубых куртках из странной толстой кожи, происхождение которой Олег так сходу определить не мог. Ну, возможно, тюленя или моржовая. Ну, все же, море рядом, морского зверя, здешние жители били. Молодые безусые воины сидели в стороне у других костров. Все спокойно на стене, княже. Нурманы еду готовят, потом укладываться будут. Илай, налей вина воину. — приказал правитель Бьярмов. — Скажи мне, ведун налег, как ты полагаешь, отобьем мы пришельцев, али прорвутся? — Коли дней десять выдержим, уйдут. Весна скоро, викингам нужно торопиться. — Два месяца еще до весны, иноземец, — возмутился один из старших. «Это для вас два месяца!» Олег принял из рук подошедшего паренька полный ковш, пахнущего торфом темного вина. Благодарно кивнул. «Для вас два месяца, а для них последние деньки. Они же на санях и телегах пришли, значит, и вернуться посуху должны. В смысле, пока лед не сошел? Причем не только здесь». но и там у них во фьордах, а то недолго и в море на льдине уплыть. Нурманам же сейчас трогаться пора, но они добычу почуяли, вот и рискуют. Ага, что я говорил? торжествующе взмахнул кубком князь Гарнат. Твое здоровье, ведун. Твое здоровье, княже. Поднял ответный ответников средин. Сделал несколько глотков. — Дозволь спросить, повелитель Бьярамии, отчего в таком огромном городе так мало воинов? Мне кажется, больше двухсот дружинников здесь не наберется. Меня упреждали о нападении нурманов на земец, донесли торговцы. Но, сказывали, нацелились они на стар город, что на мезе не стоит. А цель пути больше полумесяца. Я туда почти всю дружину и отослал, дабы удержали. Тягло ослабил, припасами повелел запастись. они, видишь, сюда ударили. Обманули. Ничего. Стены крепкие, люди у тебя еще крепче. А норманов мало. Быстроим, не прорвутся. Олег допил вино и опрокинул ковш, демонстрируя, что не осталось ни капли. Протянул пареньку. Тот убежал, но быстро вернулся, неся еще ковш и миску с рыхлым розовым мясом, из которого торчали тонкие рыбные косточки. После третьего ковша у ведуна зашумело в голове, а набитый живот и без того направлял мысли середина ко сну. Отправившись вслед за молодыми воинами, время от времени уходящими в дом, он нашел людскую, забрался там на свободной палате, постелив под бок чью-то кошму и сунув под голову свернутый налатник, провалился в сон.